Случайности не случайны. Этот день на столичной планете конфедерации Делос-Дахайца был солнечным и теплым не по сезону, так как обычно в это время на этой планете шли проливные дожди. Огромный космопорт уже привычно принимал сотни различных челноков и небольших кораблей, которые привозили и отвозили различных пассажиров и грузы. Среди этого потока тысяч разумных ничем особо не выделялся коренастый пожилой офицер одетый в слегка потрепанную, но добротную форму полковника десантно-штурмовых подразделений Конфедерации. Остановившись сразу после того, как он вышел из здания космопорта, Кроктарп медленно оглянулся и глубоко втянул в себя воздух родной планеты. Да, он каждый раз так делал, когда возвращался на нее. И это совершенно не зависело от того, когда он в последний раз здесь был. Неделю назад или пару лет спустя. Сейчас он вернулся сюда, чтобы наконец насладиться своей пенсией и заслуженным отдыхом. Хотя назвать это отдыхом было практически невозможно, ведь полковник собирался снова заняться преподаванием тактики и стратегии в начальной академии, где он работал до этого. Ветеран сейчас даже не задумывался о том, что ввиду его отсутствия в эту академию уже могли взять какого-нибудь другого преподавателя данного предмета. В данном случае это была проблема самого преподавателя, так как директор академии вряд ли будет пытаться как-то препятствовать разумному, имеющему статус идентификатора элит, вернуться на свое место работы. Тем более после того, как он выполнил свое очередное задание, которое получил прямо от самого вождя. Тихо усмехнувшись своим мыслям, пожилой ветеран медленно направился в сторону транспортной развязки. Обычно там проще всего было сесть на соответствующий поезд, который должен был его доставить до места назначения. И если бы кто-нибудь сейчас посмотрел в глаза этого ветерана, то он вряд ли бы догадался о том, что только вчера полковник стоял прямо перед самим вождем, докладывая ему о том, что выполнил его задание. Как и следовало от такого могущественного и мудрого разумного, вождь тепло поблагодарил ветерана за помощь, и поинтересовался тем, чем он может ему помочь после того, как этот ветеран освободится. Соответственно, что полковник сказал, что ему ничего совершенно не нужно. Было бы глупо пытаться воспользоваться добротой вождя. Ведь он и так дал ему больше, чем полковник заслужил за все время своей службы. Сейчас полковник в первую очередь размышлял о том разговоре, который у него состоялся с начальником Департамента разведки конфедерации генералом Броудигом. Этот высший поздравил полковника с выполнением задания и поблагодарил за помощь. Но потом он попросил старого ветерана тщательно обдумать вопрос о создании соответствующих баз знаний для будущих агентов, которые должны будут служить на той планете. В данном случае он намекал на то, что полковнику необходимо обдумать вопрос на тему того, разрешит ли он просканировать свою память для того, чтобы создать такую базу знаний. Генерал старательно описывал все плюсы, которые департамент разведки получит от такого сотрудничества. Но полковника сейчас волновало не это. Крок Тар в первую очередь беспокоился о том, что именно хочет достигнуть при помощи этого сканирования генерал, который абсолютно не думал о подобном способе тогда, когда засылал туда своих всяческих суперагентов. Ведь так было сделать проще всего. Тем более тогда, когда полковник еще не знал всех обстоятельств происходящего на торморане, и предвзятого отношения к таким заданиям самих агентов Департамента разведки. Ему было странно слышать подобное предложение от офицера высшего командного состава конфедерации по той причине, что когда он сам попал на эту планету, у него никаких баз знаний не было». Ему пришлось нарабатывать свой собственный опыт по мере выполнения задания, которое было перед ним поставлено. Хотя надо отметить, что и сам полковник тоже был сильно оскорблен этим заданием, когда выяснил, что ему нужно просто торговать старым оборудованием конфедерации с местными охотниками. Но по какой-то причине, несмотря на всю свою обиду и злость на кураторов департамента разведки, Он, как офицер конфедерации, все равно выполнял это задание, несмотря на то, что оно ему было противно и мерзко. Потом, когда он фактически втянулся в эту работу и встретился с разумным аром Тёмом, этот ветеран начал понимать то, насколько ценная и важная на этой планете работа выполняется для конфедерации. И это он понял даже не проходя специального обучения в департаменте разведки. Что уж говорить про их агентов, которые даже не пожелали попытаться понять то, что именно они должны делать. Именно поэтому полковник, пообещав подумать, дал понять генералу, что категорически не доверяет больше департаменту разведки. Именно поэтому, скорее всего, придется делать подобные базы знаний уже после того, как их собственный агент, который остался вместо него, вернется в конфедерацию. Несмотря на все свое предвзятое отношение к департаменту разведки, полковник не мог не отметить того, что в этот раз они прислали довольно достойного кандидата. Эта девчонка была упряма и отличалась очень стойким характером. Поняв, что у нее есть шанс доказать всем ошибочность их мнения о ней, девушка буквально ногами и руками вцепилась в полковника, вытягивая из него всю возможную информацию, которая могла бы ей помочь достичь нужного результата. Именно поэтому полковник и был уверен в том, что этот агент департамента разведки сумеет добиться нужного результата, потому что оказалось не зашоренной теми догмами и нравами, которые прививаются сотрудникам департамента во время их обучения, как специальных агентов, работающих на чужой территории. Ровно через полдня полковник уже привычно входил в свои старые апартаменты, если так можно было назвать эту комнату в армейском общежитии. Несмотря на все свои заслуги, полковник так и не сумел обзавестись собственным жильем, так же, как и с семьей. Но его это не особо беспокоило. Отдохнув в оставшиеся полдня, полковник отправился обратно в ту же самую академию, где преподавал до того, как понадобился вождю. Там его ожидало небольшое удивление. Как оказалось, директор академии не стал брать на его точку какого-либо преподавателя — а сам вел этот предмет, ожидая возвращения ветерана. Поблагодарив директора за такое доверие, полковник привычно вошел в класс. В этот раз дети сидели на удивлении тихо и во все глаза смотрели на своего кумира, ведь они видели перед собой офицера, который даже на пенсии продолжал выполнять личное распоряжение и задание самого вождя. Сейчас они отлично понимали, что им нужно ловить каждое слово этого старого солдата, который до сих пор продолжал пользоваться уважением такого великого и мудрого, разумного, столько лет руководившего конфедерацией и ведущего их государства к величию. Федерация Нивей Инженер службы безопасности Федерации Нивей Слакс Суригар задумчиво смотрел на очередной пакет документов, которые ему принесли для рассмотрения. Этот разумный все никак не мог забыть ту удачную комбинацию, которую он умудрился провернуть с помощью одного разумного, которому так понадобились так называемые неликвидные части оборудования с той самой сверхбольшой боевой станции, которую он не так давно разбирал для полной ликвидации объекта. Этот разумный впервые в своей жизни почувствовал эйфорию от возможности использовать собственное служебное положение для того, чтобы его личный счет внезапно и довольно приятно пополнился крупными денежными суммами. С тех пор прошло уже практически полгода, а он все никак не мог забыть то свое чувство удивления, когда на его счет действительно капнули 400 миллионов кредитов. Сейчас этот разумный был к выполнению своей мечты приобрести ремонтную верфь и самому стать хозяином своей жизни как никогда близок ведь стоило ему расположить этот объект возле своей родной планеты, как Суригар стал бы одним из самых значимых разумных в целой звездной системе, ведь его родная звездная система считалась чуть ли не пограничной или периферийной, и никаких важных объектов в ней не находилось, не считая военной базы. Но даже наличие этого объекта давало возможность разумному, имеющему нужные связи, неплохо зарабатывать. У этих военных также бывают разные неисправности в оборудовании их кораблей. И некоторые такие неисправности нельзя устранить при помощи техников, поэтому необходимо использовать станционное оборудование верфи. Именно осознавая то, что ему необходима не просто малая ремонтная верфь, а нормальная, полностью функциональная верфь, которая сможет работать не только с малыми и средними кораблями, а также и с кораблями тяжелого класса. Этот разумный превосходно понимал, что чем мощнее и больше будет верх, тем дороже она будет стоить. Тем более, что ее еще следует перевести куда надо и довести до полной функциональности. Все это требовало денег, и поэтому инженер службы безопасности превосходно понимал то, что ему необходим новый контракт с этими самыми разумными, которые тогда так удачно приобрели у него оборудование, которое подлежало ликвидации. Сейчас его кабинет был похож на какое-то странное помещение, в котором везде валялись кучи папок с документами. И кому-то это могло показаться странным. Видимо, нет необходимости возиться со всеми этими документами, так как документацию необходимого оборудования для ликвидации ему принесут и положат на стол сами. Но вся загадка крылась совершенно не в этом. Этот разумный... Не просто просматривал эти, эти документы, раздумывая, как удобнее ликвидировать все это оборудование. Нет, он искал новый объект для того, чтобы снова подзаработать. Дело в том, что он уже даже наметил себе верфь для покупки. Это была практически полностью автоматизированная верфь большого профиля. Она могла обслуживать корабли даже тяжелого класса, такого как линкор. Но такой объект четвертого поколения стоил практически 2 миллиарда кредитов. Даже если бы он попытался взять кредиты и влезть в долги, Суригару не удалось бы раздобыть ничего даже похожего близко на эту сумму. Именно поэтому этот разумный сейчас старательно пытался найти хоть какой-то объект или какую-нибудь разработку, которую можно было предложить на продажу. Он отлично понимал, как он сейчас рискует. Но из-за того, что он уже почувствовал вкус денег и той легкости, с которой он смог их заработать, этот разумный просто не смог остановиться. Он стал словно наркоман, жаждать все больше и большей дозы этого сладкого чувства эйфории. И самым страшным это было то, что хотя он отлично понимал, что происходит, но Суригар не мог отказаться от продолжения получения таких денег». И, честно говоря, он даже просто не желал останавливаться, так как таким образом он мог буквально за считанные месяцы стать тем, кем не смог бы стать за всю свою жизнь, честно работая на государство. Именно это знание и опыт общения со старыми сотрудниками службы безопасности, которые всю свою жизнь честно отработали на государство, после чего вышли на нищенскую пенсию, подталкивали инженера все дальше и дальше в омут коррупции и взяточничества. С каждой новой проверенной папкой документов настроение Суригара портилось все больше и больше. Он не видел ничего особенного, что можно было предложить тем разумным, которые готовы платить хорошие деньги за уникальные разработки. Отлично понимая, чем он рискует, этот разумный успокаивал себя только той мыслью, что все эти разработки не продаются на сторону, в другие государства-содружества. Ведь он знал о том, что это были наемники» те самые разумные, которые приобретали такие дорогие и одновременно с тем ненужное государство орудия и различные устройства. Но скажите на милость, кому нужно приобретать модуль управления сверхбольшой боевой станцией? Ведь сам по себе этот модуль занимает довольно большой объем и уже явно не может быть установлен даже на обычную боевую станцию. Там просто нет необходимости для установки такого модуля. Кроме того, вместе с этим модулем шли специально разработанные кластеры вычислительных центров, которые тоже просто продать никуда. А эти разумные за такие устройства предлагали вполне адекватные цены. Мало того, что благодаря им Гару не пришлось выкладывать деньги со своего кармана за ликвидацию такого ценного и новейшего оборудования, так они ему еще и доплатили соразмерную цену. Именно поэтому этот разумный и начал так рисковать, потому что знал, что получит адекватную оплату. Но сами подумайте, сколько бы он мог корячиться на этой работе ради того, чтобы заработать на свой собственный личный счет больше 400 миллионов кредитов. Этот разумный отлично понимал, что такие деньги он не получил бы и за 50 лет работы на государство. А тут он их получил фактически за одну неделю оформления документов. Все остальное эти разумные сделали самостоятельно. Внезапно взгляд этого инженера зацепился за какую-то строчку в одном из очередных документов. Не поверив своим глазам, этот разумный еще раз сосредоточил свой взгляд на прочитанном. Внимательно присмотревшись, Суригару увидел, что это какая-то неудачная разработка новой модификации силовых счетов. Какой-то ученый довольно давно разрабатывал генератор силового щита планетарного масштаба. По сути, этот силовой щит должен был закрывать от орбитальной бомбардировки города, военные объекты, да хотя бы частные дома. Все зависело от размера генератора. В данном случае этот разумный разрабатывал генератор, способный защитить мощным силовым полем массированный объект диаметров 50 километров. Самым интересным в этом вопросе было то, что это силовое поле должно было не только принимать на себя физический урон, предназначенный объекту, но и также активно воздействовать на объекты, попадающие в его зону. В данном случае имелось в виду, что ученый рассчитывал, что подлетающие к силовому полю снаряды будут просто детонировать, так как на поверхности этого поля будет практически существовать плазма. Эксперименты продемонстрировали ошибочность его теории в том, что плазменный силовой щит, как он назвал свое изобретение, может работать в атмосфере. Проблема была не в том, что каким-то образом атмосфера могла воздействовать на этот силовой щит. В данном случае был вопрос в том, как этот силовой щит из плазмы воздействовал на атмосферу. Раскаленный до огромных температур плазменный шар был растянут на большое расстояние, чтобы накрыть город. Как вы думаете, что произойдет с кислородом, когда в зоне его нахождения возникнет объект с таким нагревом? Фактически вся атмосфера просто выгорит буквально в течение пары часов. Именно поэтому этот ученый, проводивший свой эксперимент на одной из периферийных планет Федерации Нивы, когда погибло население целого городка, также погиб вместе с населением, когда внезапно исчез кислород из атмосферы внутри этого городка который окружил этот плазменный силовой щит. Хорошо еще, что ученый, находящийся там же, додумался сделать это включение силового щита краткосрочным. Всего лишь на час. Но даже этого часа хватило для того, чтобы атмосфера этой планеты понесла страшный урон. Для того, чтобы как-то компенсировать произошедшее в Федерации Невы, пришлось тратить миллиарды кредитов и завозить на эту планету терраформеры. Поэтому эта разработка была отправлена в архив и раз и навсегда закрыта. Но как ни странно, сам этот генератор, оставшийся целым, до сих пор находился на одном из дальних складов Службы безопасности Федерации. Мало кто знал, что в Федерации существовали такие объекты, как этот склад. На таких складах обычно стояли странно маркированные контейнеры, на которых была пометка без срока давности. Удивившись своей находке, Суригар задумался. Сейчас он нашел потенциальный товар для продажи. Тем более, что этот товар находился на этом складе уже пару сотен лет и, соответственно, не мог никого заинтересовать. Более того, этот инженер мог спокойно изъять документы, касающиеся этой разработки, и передать покупателю. Таким образом, никто даже знать не будет о том, что именно он продал. К сожалению, оценить подобный товар Суригар просто не мог. Ведь он не знал, сколько могут стоить такие странные разработки, в отличие от тех орудий, которые продавались им в прошлый раз. Поэтому он решил не понадеяться на честность этих разумных, которые в прошлый раз его не подвели. Возможно, они сами сумеют назвать правильную цену, которая удовлетворит и его, и их. Внезапно в голове инженера службы безопасности мелькнула интересная мысль. Ведь эти склады фактически никем не контролируются. Ему достаточно просто изъять документы какого-либо объекта, закрытого на таких складах, после чего продать соответствующий контейнер. Самое интересное было в том, что этими архивами никто не интересуется, так как они просто никому не нужны. Подумав об этом, инженер радостно усмехнулся. Ведь таким образом он сможет приобрести не только полноценную верх максимальной комплектации — Для того, чтобы ремонтировать линкоры, таким образом он может приобрести даже торговую станцию, чтобы иметь разнообразие в бизнесе. Ведь там очень много различных и абсолютно никому не нужных разработок. Но только не тому, кому он их собирается предложить. Отложив папку с этим странным плазменным щитом в сторону, Суригар с новой энергией набросился на документы архива. Сейчас его интересовало буквально все, что могло быть на тех складах. В его душе появилось твердое убеждение в том, что он может буквально за одну продажу заработать на все то, что ему гораздо нужнее, чем всем остальным разумным. И эта надежда крепла с каждым новым прочитанным документом. Разработчик В этой лаборатории постоянно что-то тарахтело, гремело и даже иногда взрывалось о каком-либо соблюдении правил или норм безопасности, здесь совершенно даже и не упоминалось. Это была лаборатория разработки и модификации тяжелых типов вооружения Службы Безопасности Федерации Нивэй. Если бы кто-то знал о том, что этот объект курирует сам генерал Службы Безопасности Федерации Нивэй Кромтаир, то он в это никогда бы не поверил как внутри эта лаборатория была похожа на какую-то свалку или мешанину различных приборов или запчастей разобранного оборудования. Сейчас в испытательном зале лаборатории находилось обычное, ранее трехствольное орудие империи Арвар третьего поколения. Но вместо обычных трех стволов, расположенных в ряд, сейчас башня этого орудия венчалась какой-то непонятной конструкцией, похожей на рулон каких-то металлических труб. Все внутри этой башни шипело и даже что-то булькало. Было совершенно непонятно, что именно происходит рядом с этим орудием. Но было видно, что вокруг этой непонятной и в чем-то даже страшной установки заполошно мечется маленький скараж. На груди у этого разумного можно было заметить закрепленный пропуск инженера, ответственного за разработки. Именно сейчас этот молодой разумный инженер Тормут Пытался что-то наладить в своем устройстве, которое собралось старого орудия потенциального противника. Что именно он пытался с ним сделать, этот разумно не мог объяснить никому, даже генералу. Именно поэтому офицер предпочитал не появляться в этом помещении до тех пор, пока не будет результатов. Ведь только тогда он сам сможет понять, что именно изобрел этот маленький полусумасшедший гений. Сзади имеющегося малыша внезапно появилась тонкая фигура, одетая в лабораторный халат. Это был его заместитель Слакс Ксанжару, тот самый, вместе с которым они попали сюда для того, чтобы разрабатывать или модернизировать новое виды вооружения для Федерации Нивей. Этот разумный мало что смысл в идеях своего товарища. Вот и сейчас он не пытался как-то остановить его или в чем-то с ним поспорить. Он пытался его просто накормить. А вы когда-нибудь пробовали накормить Юлу? Именно так можно было описать те судорожные телодвижения, которые совершал вокруг своей установки маленький скараж. Этот разумный метался из стороны в сторону, совершенно забывая о том, что иногда нужно остановиться, поесть и даже поспать. А последним этот разумный совершенно забывал и часто бывало так, что он доводил себя до состояния сомнамбулы. Двигаясь уже чисто автоматически, он спал на ходу. Тогда маленький лаборант, который был немного крупнее своего товарища, просто брал его себе на плечо и уносил в спальный отсек. Но не проходило и суток, как оттуда снова вылетал маленький разъяренный смерч, который, пока добегал до лаборатории, успевал обругать половину галактики, За то, что он вместо того, чтобы заниматься работой, валяется на кровати. Это было неудивительно, ведь именно за эту работоспособность его и ценил генерал. Вот и сейчас этот маленький Скайрэш намеревался модифицировать орудия противника до такой степени, чтобы оно превосходило даже новейшие образцы пятого поколения. Кому-то могло показаться странным такое решение. Зачем нужно модернизировать вооружение противника? На самом деле, если бы этот умник присмотрелся к установке, то он бы заметил, что на единственный удлиненный ствол в этой башне были надеты какие-то странные катушки, и вокруг велась целая груда различных проводов. Дело в том, что Тормуду все не давала покоя история, которую ему рассказал разумный Артем. Этот парень оказался целым сундуком различных диковин и вариантов. У него была даже история в запасе о том, как на его родной планете один инженер разрабатывал громадное орудие для того, чтобы забрасывать снаряды на десятки тысяч километров. По рассказу парня, сначала этот инженер использовал обычные орудия с боевых кораблей и добился результата, чтобы эти орудия могли стрелять гораздо дальше, чем обычные. После чего он занялся разработкой сверхбольшого и тяжелого орудия, которое могло бы стрелять через континенты. По задумке этого инженера такое орудие могло стрелять снарядами даже в сторону светила. В данном случае эту разработку он хотел использовать для ликвидации радиоактивных отходов, посылая таким образом снаряды, наполненные радиоактивными отходами, на местное Солнце. Естественным оказалось, что новшества подобного порядка никому не нравились, особенно государствам, которые в то время разрабатывали ракетные технологии. Поэтому этому разумному не оставалось ничего другого как обратиться к другим государствам, у которых не было такого технологического уровня. Но оказалось, что такие государства всегда находятся под подозрением у тех, кто сильнее. Соответственно, этот инженер был признан опасным для общества, и его просто убили. А его разработка была зарублена на корню. Тормут даже помнил название этого орудия, которое описывал ему Артем. «Большой Вавилон». Именно маленькое подобие этого большого Вавилона Скараж сейчас и пытался сделать из этого орудия третьего поколения. Да, он убрал два ствола, оставив всего один. Но этот один ствол сейчас из-за своих ускорительных катушек, которые были намотаны на него сверху, выглядел так, как будто бы все три ствола были собраны воедино. Еще немного поразмыслив, малыш покрутился вокруг своей установки, И снова принялся регулировать систему, передвигая катушки вдоль ствола. Он запомнил то, что ему рассказывал Артем, про обязательную длину ствола орудия. Именно поэтому он и делал сейчас из трех стволов один, но обмотанный кучей ускорительных катушек. Можно было бы подумать, что со стороны тормода было просто глупо воскресить технологию, которая когда-то разрабатывалась на родной планете Артема. Ведь у них есть свои технологии. Зачем ему еще изобретать то, что уже изобретено? На самом деле в данном вопросе этого маленького инженера интересовало совершенно не то, каким образом можно было разогнать снаряд. Его интересовало то, что в данном случае у снаряда полностью должна была сохраниться его внутренняя начинка. Дело в том, что у тоннельных орудий была как раз-таки эта самая проблема. Они могли стрелять только цельнометаллическими снарядами. Поля, которые разгоняли снаряды в тоннельном орудии, в буквальном смысле этого слова выжигали всю начинку внутри снаряда, делая таким образом невозможность использования какой-либо взрывчатки или же управления. Да, всем было известно, что в конфедерации Делус эту проблему решили и довольно успешно. Именно поэтому маленький Скараж и пытался решить ее, чтобы разгадать загадку этих самых линейных ускорителей. Ведь если они разберутся с технологией противника, можно будет найти способ не только использовать такую же технологию у себя, но также и противодействовать ей. Правда, как это возможно сделать, маленький инженер еще даже и не размышлял. Его в первую очередь интересовал сам вопрос возможности изготовления подобного орудия. Он уже пробовал несколько раз стрелять из этой своей разработки, аккуратно выводя всю установку наружу из лаборатории. Радовало то, что лаборатория находилась в астероидном поясе, и целей для выстрелов вполне хватало вокруг. Кроме того, в случае аварии никто бы не пострадал, так как все эти выстрелы проводились в автоматическом режиме. Еще раз тщательно отрегулировав свою разработку, тормуд нажал на спусковой рычаг, и установка медленно поползла наружу из лаборатории. Выдвинувшись за пределы бронированного покрытия, это орудие немного пошевелило своим странным чудаковатым длинным стволом и навелось на какой-то отдаленный астероид. Внимательно проверив все системы наведения и стрельбы, маленький инженер с волнением нажал на спусковой сенсор. Раздался громкий хлопок. Ксанжару только и успел, что набрать ложку очередную порцию каши, которую пытался запихнуть в рот своего друга как тот разразился очередной бранью. На изображении экрана было видно, что длинный ствол своеобразно толстого орудия фактически на последней четверти разорвало. Судя из ругани, которая полилась из маленького инженера, он забыл отрегулировать последние катушки, и в результате они вместо того, чтобы разгонять снаряд, резко его остановили, что привело к аварии. Еще немного поругавшись, этот маленький инженер дернул за рычаг возвращающий орудие в лабораторию. Стоявший рядом с ним Слакс постарался тут же воспользоваться моментом и запихнуть ему в рот несколько ложек каши. Вот так ему удавалось кормить своего товарища, который так был увлечен своей работой. Но едва площадка с орудием остановилась внутри лаборатории, кормить этот маленький ураган стало просто невозможно — так как он снова заметался вокруг своей установки. Мысленно сплюнув и тяжело вздохнув, бывший лаборант научного института пошел за новой порцией каши, так как это он уже расплескал практически по всей территории лаборатории. Служба безопасности Генерал службы безопасности Федерации Кром Таир, тяжело вздохнув, отложил в сторону планшет с новыми отчетами своих агентов. Только что он получил информацию к размышлению от агента, который им был внедрен в корпорацию разумного Ара Тема. В задачи этого агента входило контролировать ситуацию как корпорации, так и то, что происходит с самим Аром Темом. В последнее время в корпорации очень сильно обострилась ситуация внутренних взаимоотношений, особенно после появления корабля, известного под названием «Монстр». Агент требовал обратить внимание на то, что происходит между разумным «Аром Темом» и капитанами кораблей. Самым настораживающим фактором была возросшая активность представителей конфедерации «Делус» и республики «Хагдан». Отлично понимая то, насколько опасно внимание этих спецслужб к разумному владеющему подобными знаниями, как «Артем», генерал Кром-Таир забеспокоился – тем более, что в его корпорации находился корабль уникального класса «Титан-2». Генерал не отказался бы заполучить себе даже флагман этой корпорации, видеть. Но наличие монстра практически обесценивало тот корабль, который ранее привлекал внимание генерала. Больше всего он беспокоился о том, что теперь очень много разумных получат доступ к тем технологиям, которые на территории Федерации Нивы до сих пор считались секретными. И кроме того, у этого парня в голове были еще и такие технологии, которых даже не было в Федерации. А в данном случае имелась в виду технология прорыва минных массивов полного профиля. Генералу так и не удалось выяснить то, каким образом этому парню удалось так легко и просто прорвать минные массивы. Корабли-разведчики Федерации Невы смогли обнаружить эту самую систему, где был обнаружен аром-тёмом «Титан-2». Судя по обломкам боевой автоматической станции четвертого поколения, боевых спутников четвертого поколения и множеству практически сгоревших минных юнитов в точке выхода в систему, можно было сделать вывод о том, что система была защищена по максимальному уровню. Увидев расчеты аналитиков, генерал мог только присвистнуть. По их данным, штурм этой системы мог обойтись Федерации потери минимум двух мобильных баз, десятка линкоров, нескольких носителей и до 500-600 малых кораблей класса тяжелый истребитель штормайк Вчитываясь в эти строки, генералу становилось страшно от одной мысли о том, что все это смог сделать один простой парень на одном тяжелом корабле. Да, никто не спорил, «Витязь» был уникальным кораблем. И генерал превосходно понимал то, что этот корабль мог бы стать жемчужиной любого военного флота. Особенно если учесть те модификации оружия, которые на нем были применены. В данном случае генерал не имел в виду монстра. Монстр вообще не попадал под определение корабля. Это в действительности была очень мобильная и очень большая база. Его агент сообщал о том, что во время нахождения в одной из промежуточных систем было замечено перемещение «Витязи» под днищем «Монстра». Вполне возможно, разумный Артем рассматривал вопрос о перемещении двух кораблей одновременно. Представив себе впечатление противников этих наемников, когда в систему входят одновременно два корабля сверхтяжелого класса «Монстр» и «Витязь», генералу стало просто плохо. Он превосходно понимал то, что такую огневую мощь держать в частных руках просто нельзя, так как обязательно этим заинтересуются спецслужбы всевозможных государств. Именно об этом генералу сейчас и намекал его собственный агент, находящийся в корпорации «Ара Тёма». Дело в том, что агент обнаружил то, что ситуация очень сильно обострилась. Мало того, что это означало проявление повышенной активности различных разумных, которые могли принадлежать сотрудникам спецслужб, так еще и сам разумный Артем стал проявлять беспокойство по поводу этой активности. В последнее время он сильно дистанцировался от своих офицеров, таким образом очень сильно усложнив работу агента. Ведь раньше, когда он согласовывал все шаги корпорации с капитанами, было гораздо проще контролировать процесс развития корпорации и действия самого Артема. Но теперь, когда он просто ставит офицеров перед фактом того, что корабли должны быть перемещены в определенный сектор, становилось невозможно предугадать, что именно он собирается сделать и зачем. Так произошло и с оборонной системой Аширского директората. Когда корпорация переместилась в эту систему, кроме Артема о том, что происходит в этой системе, знал только танк, особо доверенный Галем на тот момент командовавший Витязем. Как следовало ожидать, танк ни в какую не хотел идти на контакт с агентом, поэтому, не имея возможности использовать аналитический сектор корпорации, агент просил генерала использовать аналитиков службы безопасности для того, чтобы выяснить и проанализировать возможное развитие ситуации в корпорации. Это было последнее сообщение от агента. После защиты системы Аширского директората корабли корпорации так и не вернулись на территорию Федерации Нивы. Они продолжили свое движение в сторону неизведанных регионов. Генералы опосылся, что Артем решил в конце концов уйти из зоны Центральных Миров Содружества. Хотя какой в этом был смысл, ведь на его кораблях сейчас находились неполные экипажи. В результате боевых действий в системе РИН его корабли также понесли потери, поэтому сейчас численный состав корпорации соответствовал примерно 50% от начального. — имеется в виду состав корпорации перед столкновением с большим роем архов. Кром-то задумчиво щелкнул стилусом по своему столу. Задачка была нетривиальной, ведь агент понимал, что генералу для начала необходимо передать аналитикам довольно большой объем информации, чтобы они могли хотя бы приблизительно провести анализ. Но пока у генерала было время, чтобы все как следует обдумать. Ведь корпорации на территории содружества пока нет, и новая информация от агента в ближайшее время он просто не получит. Тяжело вздохнув, пожилой офицер задумчиво еще раз просмотрел полученную информацию. Кроме того, что нужно было задать задачку сектору аналитиков службы безопасности, ему теперь нужно было еще и сформулировать этот самый запрос. Эти разумные абсолютно ничего не знали про тот объект, который должны проанализировать. «Да, у генерала достаточно было информации для того, чтобы сделать приблизительный анализ. Но ведь подобное решение вопроса абсолютно не интересует его агента, так как в запросе агента четко сказано, что ему необходимо иметь точные данные для того, чтобы вовремя и достаточно быстро успеть среагировать на изменения ситуации». И Кром Таир отлично понимал, что ситуация действительно не шуточная. Так как к этой корпорации проявили свой интерес довольно серьезные и разумные, занимающие такие же должности, как и он, только в своих государствах. Быстро сформулировал запрос для службы аналитиков. Генерал привычно добавил в запрос необходимые данные и отправил пакет информации. Хотя надо отметить, что в последнее время этот старый офицер перестал уже доверять суждениям посторонних разумных особенно тех, которые развивали свой разум на ниве аналитики. Голым анализом и оперируя имеющимися фактами в отношении этого разумного ничего не добьешься. Генерал это знал точно, ведь во многих его поступках абсолютно не было никакой логики. Однако же необходимо заметить, что именно благодаря этим поступкам его корпорация очень стремительно поднималась в рейтинге биржи наемников. Уже сейчас корпорация Хайд занимала одно из ведущих мест в рейтинге этой довольно могущественной организации. Многие разумные, которые сейчас располагали свои заявки на бирже наемников, в первую очередь рассматривали варианты найма именно этой корпорации. Но у них просто не хватало финансов, чтобы они могли задействовать подобное оборудование, которое имелось у этой корпорации. Хотя не так давно на бирже наемников появилась пара интересных контрактов, которые могли заинтересовать Ара Тема на некоторое время. Это были контракты по захвату хорошо защищенных и укрепленных систем, которые на самом деле считались рудными базами. Рассчитывая на эти заявки, генерал тихо хмыкнул. Некоторое государство под видом частных корпораций захватывали рудные базы, имеющие стратегическое значение в окраинных мирах – и «Фронтире». Другие же государства нанимали наемников также под видом частных корпораций для того, чтобы отбить эти территории. Внимательно присматриваясь к названиям систем, генерал понял, что не так давно эти системы уже звучали в одном из отчетов его сотрудников. Согласно этим данным, в астероидных поясах этих систем были обнаружены довольно важные стратегические ресурсы. В частности, в одной из этих систем Было обнаружено небольшое месторождение ЮНИТа, очень ценного материала, необходимого для производства гипердвигателей. И естественно, что заказчик ни в коей мере не собирался указывать наемникам истинную ценность этой системы. Хорошо подумав, генерал тихо улыбнулся. Кто же сказал этим умникам, что он не сообщит Ару Тему о том, что именно добывается в этой системе? Возможно, его корпорация этот вопрос больше заинтересует, чем обычный найм. Кроме того, Кром Таир знал, что свои добытые ресурсы его корпорация реализует через систему Федерации Нивей Барза. И, соответственно, Федерация будет иметь возможность приоритета при выкупе таких ресурсов, как юнит. Главное сейчас, чтобы этот разумный все-таки вернулся на территорию Содружества. Что не говоря, генерал немного переживал по поводу целей и интересов этого разумного в неизведанных регионах. Мало ли, что он там мог искать. Ведь этот разумный был практически непредсказуем. Да, Кром-Таир знал о том, что есть выводы и предположения по поводу способности этого разумного. Только никакого фактического подтверждения его дару генерал так и не видел. А он слишком привык доверять фактам. Поэтому ему нужно было прямое доказательство того, что этот парень является пророком. Да, если это все так, то этому парню прямой путь в специальную лабораторию Федерации Нивей. Если вы подумали, что его собираются препарировать как подопытный образец, то вы сильно ошибаетесь. Федерация могла заинтересовать разумного в сотрудничестве не только физически. Хотя надо отметить, что Артем был из тех разумных, которые были чужды логике. Возможно, если у него есть свой дар, этот разумный поймет, что ему невыгодно сотрудничать именно с Федерацией, а вот о подобном развитии событий генерал даже думать не хотел. Ведь тогда ему придется принимать меры, результатом которых может стать гибель этого разумного. Немножко встряхнув головы, генерал заставил прекратить себя думать о подобном. Ведь если этот парень действительно пророк то он уже сейчас почувствует угрозу своей жизни, исходящую от Федерации. А такого развития событий генерал себе позволить просто не мог. Судя по всему, аналитическому сектору информации было больше, чем достаточно, когда он предоставил им запросы, задания с имеющимися фактами по корпорации Хайд. если они буквально через час предоставили ему развернутый анализ происходящего внутри корпорации. Прочитав результаты их анализа, генерал раздраженно хлопнул ладонью по столу. Как он мог сам этого не заметить? Судя по выводам аналитиков, этот разумный действительно предчувствовал опасность от присутствия в своей корпорации разумных, принадлежащих к различным спецслужбам Содружества. Именно эта ситуация его очень сильно напрягала и заставляла принимать какие-либо меры. Соответственно, осознавая то, что от этих присутствующих ничего хорошего он не получит, Артем старался дистанцироваться от этих офицеров. Соответственно, следующим шагом будет изоляция этих разумных от действий кораблей корпорации с последующим выводом их из состава корпорации. А вот подобного результата генерал получить не хотел. Ведь если его агент будет просто выкинут из корпорации, то больше у него своих агентов в ее составе не будет». Внимательно еще раз прочитав отчет аналитиков, пожилой офицер задумался. Сейчас ему нужно было найти способ убедить Ара в том, что служба безопасности Федерации никоим образом не пытается нести какую-либо угрозу как самой корпорации, так и этому разумному. Только так можно было добиться нужного результата, чтобы этот разумный продолжал сотрудничать с Федерацией. Кром Таир еще никому не говорил, но после того, как он получил отчет о способе добычи псикристаллов на Торморане, этот разумный на какое-то время обрадовался. Ведь это был способ избавиться от довольно требовательного и непредсказуемого ара Тема. Поэтому, недолго думая, он послал специальный приказ на расположенную в этой системе военную базу. Местная военная, совершенно не сомневаясь в приказе, Выбрали нужный сектор и послали туда группу бойцов в штурмовых скафах. В их задачи входило обнаружение местных тварей, их ликвидация с последующей доставкой на базу. Однако надо отметить, что первая посланная группа, состоявшая из полного штурмового отряда, так и не вернулась. Не вернулись не только сами бойцы, но и десантные челноки. Посланные вслед за ними разумные обнаружили лежавшие в долине, которое полностью была залита кровью разумных — десантные челноки, изорванные в клочья бронированные скафы, изломанное оружие. Все это четко дало понять о провале операции. Пытаясь получить десантных челноков видеозаписи произошедшего, эти разумные едва спаслись, когда снова в долину вернулись местные твари. Видимо, им понравилось питаться разумными, которые находились внутри скафов. Иначе их поведение нельзя никак понять. Кроме того, генерал не мог понять никак того, по какой причине десантно-штурмовые челноки лежали на земле так, словно их сбили. Неужели у местных тварей есть зенитная артиллерия для того, чтобы сбивать такие летательные аппараты? Потом он дал приказ военным с этой военной базы тщательно просканировать ту поверхность, где они высаживались. Но это была ошибка. Посланные навигационные челноки, которые были оборудованы специальными сенсорами, так и не вернулись. Их даже не удалось обнаружить, так как остальные пилоты просто отказались лететь на эту планету, чтобы там и остаться. Узнав о таком фиаско, кром ругался несколько часов подряд. Что знал такого этот парень, что мог спокойно высаживаться целым отрядом в любой долине этой планеты, после чего спокойно охотился? Неужели он действительно обладал каким-то даром, который ему подсказывал, где и когда возможно этим заниматься? Тяжело вздохнув, генерал снова принялся просматривать имеющуюся у него информацию. Да, он передал на контакты агента отчет аналитиков. Сейчас от этого разумного зависело очень многое, ведь именно ему придется решать то, каким способом он попытается удержаться в корпорации. В данном вопросе генерал ничем не мог ему помочь. Единственное, чем он мог помочь, это пожелать удачи. А сейчас ему нужно было попытаться решить вопрос, что ему делать с повышенной активностью агентов других государств, которые очень заинтересовались модификациями главных калибров мобильных баз. Как оказалось, распространение героических видеозаписей борьбы мобильных баз на территориях империи серпентейров и Хардарри. И ошибкой. Слишком многие разумные, просматривая их легко и просто, могли посчитать скорострельность сверхбольших тоннельных орудий, установленных на этих кораблях. Теперь генералу нужно было беспокоиться еще и о том, чтобы этот военный секрет также не ушел куда-либо в неизвестность, как не так давно исчез разумный Артем. И если в отношении этого разумного у генерала была хоть какая-то надежда на возвращение, то военные секреты имели свойство не возвращаться. И в таком случае результаты для Федерации Невы могут быть катастрофическими.